ЭПИЛОГ На дворе стоял декабрь 2014 года. Я шел по улице Амстердама в футболке и шортах для плавания. На улице было плюс 2 градуса Цельсия, дул пронизывающий холодный ветер. В воздухе кружились мелкие снежинки. Я направлялся к каналу Адмираленграхт, чтобы немного искупаться. В нем плавали утки, которые, как и я, не боялись холода. Я уже снял свою футболку, и вдруг меня кто-то окликнул. «Вы собираетесь купаться?» — услышал я и обернулся. Я увидел мужчину в зимнем пальто, шапке и шарфе, намотанном на подбородок. Он удивленно смотрел на меня. «Совсем недолго», — ответил я. «Я просто зайду в воду и поплаваю несколько минут, а потом вылезу». Глаза у мужчины полезли на лоб. «Это очень опасно. Вы хоть знаете, какая сейчас температура?» Я прекрасно знал, так как проверял ее перед выходом из дома. «Плюс два градуса», — ответил я. Однако мой ответ не удовлетворил мужчину. Вероятно, он не хотел прочитать в здешних газетах о том, что человек утонул в канале от переохлаждения, поэтому стоял и терпеливо ждал. Я попробовал рассказать ему о том, что мы с Вимом Хоффом пишем книгу о холодных водных процедурах. Это тоже не слишком убедило моего собеседника, однако разожгло в нем любопытство. Он спросил, можно ли ему сфотографировать меня. Я разрешил, а сам, наконец, полез в воду. Увидев, как я плаваю в канале, не ощущая никакого переохлаждения, мужчина пришел в полный восторг. Я же параллельно читал ему лекцию о кровеносных сосудах и о благотворном влиянии холода, совершенно бесплатно, и к тому же прямо в его родном квартале. Еще более воодушевившись, мужчина позвонил своему брату. Он возбужденно размахивал руками, рассказывая о том, что увидел человека, который не боялся плавать в канале зимой, и что брату нужно было непременно на него взглянуть. Не каждый день увидишь такое. На улице очень холодно, идет снег, при этом какой-то смельчак плавает в ледяной воде. Я уже вышел на берег и начал надевать футболку, когда его брат подошел ко мне. Я был весь мокрый, к тому же дул холодный ветер, и я начал замерзать. Я хотел пойти домой, но братья не отпускали меня и продолжали задавать мне различные вопросы. Как все это было возможно? Зачем я этим занимался? А им бы стоило тоже начать плавать в холодной воде. Кому это могло принести пользу? Это мог делать любой человек. Я подробно отвечал на все их вопросы». Мне хотелось полностью удовлетворить их любопытство, раз уж они проявили такой искренний интерес к холодным водным процедурам. Наконец, они отпустили меня, напоследок пообещав, что обязательно прочтут мою книгу, когда она выйдет. Тогда до ее публикации оставалось еще несколько месяцев. Я пришел домой и выпил горячего чая, чтобы согреться. В тот момент я осознал, какую титаническую, но вместе с тем приятную работу проделывал Вимхов, рассказывая о преимуществах холода всем тем, кому это было интересно. Через неделю я вновь пришел искупаться в канале Адмираленграхт. Было 10 часов вечера. Снег на этот раз уже не шел, но было все так же холодно. Улица была темна и пустынна. Я залез в воду и несколько раз проплыл туда-сюда. «Сэр, что вы делаете?» — услышал я чей-то громкий голос. Я увидел двух полицейских, которые подозрительно разглядывали меня. Они явно ждали, что я объясню им свое странное поведение. Я рассказал им, что пишу книгу о холодных водных процедурах вместе с Вимом Хоффом, более известным как «Ледяной человек», и тоже решил попрактиковаться. Кажется, полицейские были не слишком удовлетворены моим объяснением, и им явно не понравился мой вечерний заплыв. Они спросили меня, был ли я в курсе, что вода в канале довольно грязная. Разумеется, у меня были подозрения на сей счет, но в последние годы вода в каналах Амстердама стала гораздо чище. Это их тоже не убедило, и полицейские заявили мне, что плавать в каналах не разрешено. Теперь уже я удивленно разглядывал их. Не разрешено? Я никогда даже не задумывался об этом. Тогда они сказали мне, что в провинции Северной Голландии имелось множество официальных зон для купания, но каналы Амстердама в них не входили. «Ох», — ответил я, — «в конце концов они отпустили меня, взяв обещание, что это больше не повторится». Я пришел домой, как всегда выпил чаю и задумался о том, насколько тяжело было Виму Хоффу бороться со скептиками и всеми теми, кому его эксперименты с холодом казались странными и непонятными. Я искренне надеюсь, что эта книга поможет вам заново открыть для себя благотворное влияние холода, и вы сможете понять, к чему стремился Вим Хофф, когда пытался выйти за рамки своих возможностей. Думаю, я смог показать вам, что он постоянно хотел добиться чего-то большего, чтобы достичь гармонии души и тела, заряжая всех безграничным энтузиазмом. Такое самоотверженное отношение к своему делу может вдохновить кого-то, но, с другой стороны, может и отпугнуть. На страницах этой книги мы пытались доказать вам, не нужно ехать в Исландию, чтобы оценить все преимущества холода. В процессе написания я и сам старался периодически подвергать себя его воздействию. Разумеется, в более легкой форме, чем это делает Вим. Но, тем не менее, я тоже плавал зимой по каналам Амстердама. Впрочем, на первых порах вам будет вполне достаточно и холодного душа. Самыми теплыми и холодными пожеланиями Коен де Йонг, Недерхорст Денберг, февраль 2015-го.